Глава третья. «Похоже, я стал важной персоной. С самого утра меня осаждают посетители. У моей больничной койки поочередно продефилировали. Санитарка, принесшая завтрак, главврач с целой свитой интернов, медсестры, жаждущие взять у меня на анализы кровь и все прочее, и, наконец, парочка полицейских инспекторов, которым я дал свидетельские показания». Они багровели по мере того, как я углублялся в подробности, и горячо поблагодарили меня, заверив, что их рапорт будет незамедлительно представлен начальству. Наконец дверь закрылась, и я блаженно улыбнулся по толку. Меня растрогал тот факт, что все они почитали эту палату моими личными апартаментами, входили на цыпочках, извинялись за беспокойство, отказывались сесть в моем присутствии прощаясь, сердечно желали скорого выздоровления. Мне хочется осмотреть свои владения. Презрев запрет ворча, я слезаю с кровати и, ступив на пол, вздрагиваю. Тонкая сорочка, в которую меня облекли, скреплена сзади одними тесемками, оставляя голыми спину и ягодицы. Направляюсь в ванную комнату и медленно обследую ее, Обычно я пользуюсь удобствами в общественных туалетах сомнительного вида, где есть риск запачкаться и до, и после совершения процедур, а здесь сталкиваюсь с потрясающей роскошью. Просторное, сверкающее чистотой помещение, оборудованное всем, что душа пожелает. И это предназначено мне одному, а я до сих пор ничем не попользовался. Что же касается зеркала над раковиной, то лучше в него не смотреться. Слишком много чести для такой физиономии, как моя. Вернувшись в палату, подхожу к окну с двойным стеклом. Внизу женщина в куртке катит мусорные баки по мощеному двору. Чуть дальше на улице прохожие торопливо шагают под холодным густым дождем, а грузовики, разбрызгивая лужи, выруливают на круговую автостраду, опутавшую своими петлями пригороды. Глядя на все это... Я снова радуюсь своей удаче. Там, снаружи, люди борются с враждебным окружением, тогда как я в рубашонке до пупа лентяничаю здесь, в своем тихом, спокойном, натопленном личном салоне. Я сладко зеваю. Несмотря на счастье наестца досыта, я провел скверную ночь. Меня мучили картины вчерашнего теракта. Я никак не мог решить, что лучше». Бодрствовать или спать? В первом случае все напоминало мне о взрыве, об истерзанных телах и лицах, искаженных страхом. Во втором разыгравшаяся фантазия подпитывала этот ужас, добавляя к подлинным впечатлениям совсем уж фантастические эпизоды. Так, например, мне чудилось, будто меня сочли мертвым и швырнули в телегу с трупами, а сверху бросают и бросают другие тела, соль, песок, пепел, землю, и я задыхаюсь, кричу, но никто не обращает на меня внимания. Всякий раз, вырываясь из этого кошмара, в поту и ознобе я заставлял себя лежать широко открытыми глазами, чтобы отогнать этот жуткий сон, и радовался, что с ним покончено, но не тут-то было. микс спустя на меня снова наваливали кучу мертвецов. В шесть утра я услыхал башенные часы, мелодично отбивающее время, утешился тем, что ночь с ее чередой зловещих видений миновала, облегченно вздохнул и открыл глаза. Передо мной стоял старик в пижаме. Слабый оранжевый свет уличных фонарей, сочившийся в палату с бульвара, делал в полутьме особенно контрастной правую половину его лысой головы и лица с глубокими морщинами, крупным носом и запавшими глазницами. Он пристально вглядывался в меня, так жадно и так испуганно, будто опасался с моей стороны, бог знает какой выходки. Что вам угодно? Он даже глазом не моргнул. Чедушный и сохший, он тем не менее был страшен. Несмотря на глубокую старость, в нем чудилось что-то детское. Наверное, из-за того, что длинная рукава его пижамы Свисали, закрывая кистью рук, а полотняная рубаха плохо держалась на узких плечах. «Выйдите из моей палаты!» Никакой реакции. Вытянув шею, старик продолжал свой безмолвный осмотр. На его лице застыло вопросительное выражение. Присутствие странного гостя, его неподвижность леденили мне кровь. А вдруг это какой-нибудь сумасшедший пациент, который бродит ночами по больнице? Или, может, я сплю? И я попытался убедить себя, что старик с пустым взглядом просто привиделся мне во сне. Но как же избавиться от сонного кошмара? А вот как? Перейти к другому сну. Я зажмурился и решил несколько мгновений не открывать глаза. Раз, два, три... Я считал секунды: 59, 60. Вначале я старался дышать как можно тише. 150, 151. Теперь я слышал только собственное дыхание, а не его. 213. А вдруг он сейчас подойдет и станет меня душить? На 240 секунде я открыл глаза. Старик исчез. Реальный, нереальный, какая разница? Главное, я от него избавился. И тут послышался какой-то монотонный шум. Он был мне знаком, но я не сразу определил, что это. Вскоре окна покрылись прозрачным бисером, и тогда я понял, идет дождь, поливающий крыши и стены. Я примостил поудобнее голову на жиденькой подушке и забыл со сном. Все утро, несмотря на посетителей, я пребываю в каком-то дурмане. Откуда он взялся? Тот неизвестный старик. Приникнув лбом к оконному стеклу, я гляжу на улицу. Из водосточной трубы на правом углу здания хлещут мутные потоки. Небо вообще не видать. Просто бесцветная хлябь, извергающая ледяную воду. В коридоре раздаются громкие четкие шаги. Кто-то стучит в дверь. Я поспешно прыгаю в кровать, натягиваю на себя простыню и произношу стонущим голосом. «Кто там?» Входит женщина в туго перепоясанном плаще. «Мерзкая погода. Ну и климат. Людям сущие мучения, а лягушкам полный кайф». На женщине клеенчатая шляпа, колокол, под которой ее лицо выглядит длиннее и уже, чем на самом деле. Бросив свой ранец на стул, Она срывает ее и трясет головой, чтобы расправить слежавшиеся темные волосы. Теперь я вижу вполне банальное лицо с круглыми, слишком круглыми карими глазами и острым носом. «Здравствуйте! Меня зовут Клодина Пуатрено. Я следователь. А это мой помощник Матио Машан». Позади нее стоит здоровенный малый, неуклюжий и сутуловатый. Он приветствует меня так робко, словно извиняется. «Ну вот и познакомились», — заключает посетительница. Ее голос соответствует внешности, такой же командирский. Она еще и не взглянула на меня как следует. Борется со своим складным зонтиком, с которого течет на ее макасины Ассистент освобождает ее от этой заботы. «Я поставлю его в ванной подсушить», — шепчет он. Женщина небрежно благодарит и морщит лоб, уже переключаясь на рабочий лад. Я чувствую, что ее приход превратится в настоящее вторжение. Подняв голову и сощурившись она пристально смотрит на меня. «Ну как, месье себя чувствует? Хорошо? Он провел ночь спокойно?» Не дожидаясь моего ответа, она подходит и сверлит меня строгим взглядом. «Месье еще не читал сегодняшнюю прессу?» нет. Моя гостья вытаскивает из портфеля штук 20 разных газет и бросает их мне на колени. «Это черт знает, что такое!» И она оборачивается к своему помощнику, который вынимает из сумки ноутбук. «Позор! Просто позор! Других слов я не нахожу!» Она умолкает, видимо, стараясь подыскать другие слова, но сдается и разочарованно вздыхает. «Из-за вас, месье, мы выглядим полными идиотами, а уж я так настоящая королева придурков, хотя прекрасно обошлась бы без этого титула, можете мне поверить. Верно, Мишау?» Ее покорный спутник, явно не желающий подписываться под этим заявлением, делает вид, будто изучает температурный лист в изножье моей кровати. А за окном по-прежнему свинцовая завеса дождя. Женщина снова обращается ко мне, подняв брови, она указывает на газеты. «Значит, пресса осведомлена лучше полиции. Вот уж поистине мир перевернулся с ног на голову!» Я просматриваю газетные заголовки. Все они посвящены ужасу теракта и сообщают о количестве жертв, но рассказывают также и о террористе. Следователь Пуатрено тычет на наманикюренным пальцем в один из заголовков. «Фанатик мертв. Его сообщник все еще на свободе». Затем предъявляет мне другой. Подстрекатель, толкнувший смертника на эту акцию, сопровождал его до последней минуты. И третий, второй участник, пока в бегах. Второй участник. А мы знать не знали, что их было двое. Со вчерашнего дня мы разрабатываем версию «Одинокого волка», не подозревая, что за этим взрывом стоит целая организация, хотя не исключали и такой вариант. И вот теперь выглядим полными недоумками. Верно, Мэшану? Прикусив губу, она откидывается на спинку стула. "Вас, Агостен тролли, я не обвиняю даже сейчас, когда зла на весь мир, но я просто убить готова инспекторов полиции, которые так поздно предъявили ваши свидетельские показания. уж вы-то, по крайней мере, повели себя как профи. Вызвали сюда своего босса". И госпожа следователь суёт мне в руки газету "Завтра" как я и предвидел на первой полосе Филибер Пегар с объявлением о том, что он единственный, кто владеет важнейшей информацией. Она присаживается ко мне на кровать. «Прекрасная реклама для вашей газетенки! Ее цитируют все мировые масс-медиа. А вот завтра они напишут о том, что Кладина Пуатрено, следователь с дебильными мозгами, узнает из газет то, что ей по должности положено знать раньше всех. Мадам... Я никого не вызывал к себе. Когда медсестра привезла меня в эту палату, мой шеф уже был здесь. Ну и, естественно, он начал меня расспрашивать. «Вот сволочь! Впрочем, что тут удивительного? Надеюсь, вы не вообразили, что он оторвал задницу от стула и притащился к вам в больницу из человеколюбия?» «Месье Пегар никогда ничего не делает бескорыстно. Например, берет стажера, не платя ему ни гроша». Хочется мне добавить, но я удерживаюсь. Не стоит бросать тень на мою свеженькую репутацию героя. Теперь она уже смотрит на меня спокойнее. «Сколько тебе лет?» 25 «Можно я буду с тобой на «ты»?» Она сбивает меня с толку, и я даже не решаюсь ей перечить. Мое молчание расценивается как согласие. «Что ты там делал, агустан «Месье Пегар послал меня на улицу собирать свежие новости». «Как это послал на улицу?» «Да, на улицу — это его любимое выражение. Ходить в толпе, слушать, что говорят люди, что их волнует, словом, раскидывать сети, а в вот оси попадется что-нибудь интересное». «Ха! На улицу! Скажи спасибо, что не на панель!» Так обычно выражаются сутенеры. айда пегар!» «Ну и мерзавец. Значит, ты вышел на улицу, держа нос по ветру, тебя толкнули, ты увидел старика и молодого парня и пошел за ними. Именно так написано в газетах. Все верно?» «Да». «Мешан, нам придется построить следствие на новых данных». Она произносит это жалобным тоном домохозяйки, вынужденной вновь начать распущенное вязание. «О, сейчас покурить бы». Она делает паузу. «Нет, нельзя, я ведь бросила». И стонет. «Господи, как же хочется подымить! Ты сам-то куришь?» «Нет». «Браво! И не начинай никогда!» «Да уж, что касается дыма, то я его вдоволь наглотался при взрыве». Ее плечи трясутся от сухого смешка. Она берет свидетеля ассистента. «Ну и шутник же этот парень!» «После чего наклоняется ко мне. Ты знал этого Хосина Бодави?» «Хосина Бодави? Ну, этого типа с бомбой. Ты никогда с ним не встречался?» «Нет, точно никогда». «Да нет же!» А ведь шарлеруа не такой уж большой город. Тут все друг друга знают, как облупленных. Но я и с вами никогда не встречался. Несколько секунд она смотрит на меня, потом объявляет. А ты совсем не глуп. Откуда вы знаете его имя? Он носил с собой документы, представь себе. Любопытно, не правда ли? Если б я захотела все взорвать к чертовой матери, то ни за что не стала бы подписываться под своим преступлением». Ну или, по крайней мере, не сразу, чтобы еще больше задурить головы полицейским, следователям, журналистам, жертвам и их семьям, словом, всему обществу. Ты согласен? Э -э, -э, -э, э э ну да. И в то же время, ни ты, ни я не играем со взрывчаткой, значит, между словом и делом есть какая-никакая разница. Впрочем, именно из-за таких рассуждений меня и считают безмозглой дурой, верно, Миша? Ассистент с нарочитым усердием строчит в блокноте. Она встает и прохаживается по палате. «Ты можешь описать того человека в джелабе?» Я собираюсь с мыслями. Что делать? Смолчать? Или признаться, что старик в джелабе был размером с ворону и летал над плечом смертника?